стоя. Не утряслось. Люк уже вставать начал. Пошел со всеми в трапезную. Марпа очистила, зашил его пиджак, рубашку кружевную, ахала. Царевич Королевич, ай, понимаю лиску, но надеть не дала. Лиски на свадебное платье пойдет. Так что вошел он не принцем, а в старом спортивном костюме отца Георги. помывшись накануне в бабкиной бань. Чуть с ума там не сошел. Еще Марфа рвалась спарить, закрылся изнутри, осмотрелся, быстро вымылся, обжигаясь. Да, привыкнуть сложно, но раз Лиска с ним привыкнет, на ногах обрезанные резиновые споги, залатанные в нескольких местах. «Странные люди!» неухоженный, бородатые, где одеток кто что гораст. Братья Лизины улыбаются. Молодой парень жидкой бородкой, что-то все свистит ему на ухо. И он внимания мужского больше, чем женского, боится. Лизин отец высокий, строгий, глаз с него не спускает, спецназовец подмигивает. Он, оказывается, в далекий город с братом Лизой еще с одним очкариком-старичком за лекарствами ходил. Раздобыли антибиотики. старье должно быть, но помогли, и они, и морфины Травки на ноги поставили. Только шуанг лекарства не помогает. Он сегодня к ней зашел, всегда ему так радовалось, а теперь смотрит печально. Лег взял ее на руки, улыбнулся, но как-то невесело. Мама Лизы робко и ласково погладила его по рукаву. — Марфа, — сказала, усмиряя свой бас, — садись, юшенька, садись со мной, — Люк вопросительно, посмотрел на бабку. — О, как же! Присоединит тебя, батюшка, к нашей православной церкви. Имя пророка тебе очень подходит. — Почему вы, Марфа Петровна, все решаете за меня? — Нервно, — сказал отец Георгий. — Из-за этого молодого человека. Вы что, знаете его религиозные устремления? Я, к примеру, пока вижу одно устремление держать мою дочь за руку. Лиза вздрогнула, но руку не отняла. Дочь священника, продолжал тихо отец Георгий, сдерживай себя. Воспитанное с младенчества в церкви православной вере приводит в семью в дом человека не просто неверующего, но безморальных принципов. Замечательно. «Что есть семья? Домашняя церковь. А вы будете что создавать?» Насильники, конечно же, могли напомнить расстроенному отцу, что Лиза, так сказать, и не приводила жениха в дом. Он сам пришел, вернее, прилетел, но промолчали. Сыновья отца Георгии дружно опустили светловолосые головы, дочери, напротив, вылупили любопытные глазенки. Люк понял по голосу отца Георгия, что происходит что-то неладное, касающееся его лично. Попробовал улыбнуться, получилось плохо. Не привык он улыбаться. Лиза побледнела. Отец Георгий радостно заговорил послушник Федор, ведь уже необъятные горизонты предстоящей миссионерской деятельности. Я с вашего благословения, и отец Панкратий уверен, благословит, займусь. к подготовлю лизиного жениха к столь ответственному шагу. Не извини, Федя. Непривычно мягко прервала его Марфа. Выходит, мой Илюшенька, твои лиски, не пара? Так, отец Георгий? Да с каких пор он, твой Илюшенька? Взвился тот, как всегда, в минуты праведного гнева, переходя по родственному на «ты», хотя в другое время был в обращении к Марфе подчеркнуто вежлив. а вот как увидела, так и мой. — Мужчина марфиной мечты, — хихикнул Иосиф Моисеевич. — Точно. Он самый, — не смутилась Марфа. — Птенчик здесь сирота сиротою, лиска у него одна, а теперь еще и я буду, и в обиду его не там. И Марфа, обхватив голову Люка, прижала ее к себе, к ему пахнущему козой и табаком фартку, поцеловала в макушку. «Может, быть, все-таки помолимся и отобедаем?» — бесцветно сказала матушка. «Прости, Люба! Простите меня, Христа ради!» — отец Георгий встал. «Отче наш!» — обед прошел молчанием. На следующий день Марфу застыла птенчика, ловко орудующего иголкой с ниткой. На кровати лежал раскроенный спортивный костюм. Бабка долго наблюдала за быстрыми руками Люка, уважительно покачивая головой. — А да вот свезло так свезло. — Не пропадет Лизка с тобой. — Я что-то не так делаю. Люк наконец смог поговорить с Лизой, когда та пришла к Марфе за молоком. и освободилась из объятий. У Люка сердце покатилось куда-то вниз. По глазам его поняла, что перепугала. Успокаивающе погладила по длинным жестким волосам по плечу. Нет, просто отец почему-то уверен, что кража драгоценностей это твой образ жизни, и пока его переубедить не могу. Люк вспомнил, как хорошо они сидели когда-то в Лискиной норке, даже захотелось обратно. Здесь ее к нему почти не пускают, заскочит на минутку, не поцеловать, не обнять. Бабка Марфа утешает, — потерпи, птенчик мой, никуда от тебя лизок не денется, ты потерпи. Отца понять можно. Разговаривают они с бабкой на смеси английского и русского. Понимают друг друга. Он даже привык к ее страшненькому личику и не дергается, когда Марфа бурно начинает его обнимать и чмокать в голову сухими губами. И к песне моя привык. к молитвам ночным, долгим, перед чуть видным огоньком лампадки. Лежал, слушал, засыпал крепко. Послушника Фёдора тоже перестал пугаться, шарахаться от него. Бабка, к удивлению, всех стала приглашать Федю к себе на чай. Ты, Федор, говори с ним побольше о божественном. Он по-русски плохо, но понимает, а Господь на сердце и положит... Отец наш, Саванарола, увидит его интерес, глядишь, смягчится. Чтобы побыть с Лиской наедине, Люку нужно было постараться. Он и старался. Учит, например, марфа птенчик рубить дрова, учится. И тут нужно исхитриться по руке, топором не тюкнуть. При этом одним глазом смотреть на Лиску, что белье вешает, да не пропустить, когда отец Георгий в храм пойдет. — Лиза, по-моему, белье высохнет, пока ты его вешаешь, — сухо скажет, проходя. Вот когда отец Георгий скроется, нужно взять несколько поленьев и нести к поленнице, возле которой Лизка растягивает последнюю рубашку. Быстро спрятаться вдвоем за поленницу, быстро поцеловаться, а, оглянувшись, нет ли здесь мелких? — Однажды не углядели. Предательницы тот же занесли. Мамочка, мамочка, лиска с птенчиком за поленницей целуется. Всего-то раз чмокнул, даже не в губы поцеловал. Её матушка за сердце, а девок по попке. Повенчает их после поста, просит отца Георгия. Как в старом, добром советском кино. Традиция, где и целоваться есть не за поленницей, радостно кричит из трапезной Марф. На стороне Люка, не считая Лизы, Толик, Марфа, Фёдор, даже отец зьякан. Кэт, но она не счет. Она то плачет, то улыбается. У нее горе. Шуанг болеет, и радость Толик от нее не отходит, и с занят, влюбился. Отец Панкратии почему-то молчит, иногда гладит люка по руке. Остальные держат нейтралитет. Матушка ему кусочек, правда, повкуснее кладет, когда скудно они трапезничают, свой отдает иногда. Когда Лиска на службе, тоскует люк, Идёт к Шуанке, берет ее на руки и ходит возле монастыря и подвру. На кладбище монастырское заходит, новыми крестами усеяны. К окну Успенского храма подходит. Там служит, когда окно открыто, слышно, как Лиска с матушкой и девочками поет. Ничего не понимает, только сердце болеть начинает. Сядет с малышкой на бревнышке, дышит весенним воздухом, голова кружится. Лиска с клироса поглядывает на черненькие макушки. Снег стаял, люк землю рукой берет. Сняв марлевую повязку, нюхает влажный черный комок. Нравится ему почему-то запах. «Как ты взял Толик клюка в лес под дрова?» Лиза пришла к Марфе. Вытащила рисунки, те, что оттуда, из колонии. Портрет рассматривала долго. Взяла резинку, стерла улыбку. Марфа ахнула. «Лизка, ты зачем птенечку стерла?» Стала рядом, руки в боки. Лиза карандашком. Легко провела по бумаге. Марфа присмотрелась. Теперь Люк улыбался своей кривоватой, смешной улыбкой. — Птенчик! — Как есть птенчик! — и заплакал отчет. Так грустно стало. Марфа ручищами своими обхватила, убаюкивая. — Полизочек, так уж мал, Так уж мал.